Глава восьмая. Павел Первый. Павел Первый не любил шуток. Несколько дней спустя после восшествия на престол он отдал команду «Россия, стройся!». Не все были подготовлены к этой команде, и, естественно, произошла заминка. Но прежде чем Русь научилась маршировать и ходить в ногу, Павел Первый скончался и на престол вступил. Александр Первый